Глава двадцать девятая Convention конвеншен Девять игроков, будто бы пришедших из массовки одичалых со съемок «Игры престолов», остановили войска на почтительном отдалении и приблизились к охранным башням на переговоры. Я дождался наших, присоединился к ним и с того момента погрузился в глубокие философские размышления. Потому что с Ником мне все-таки повезло. «Лолушка» – удивительно прекрасное прозвище. Вот серьезно. Ведь были другие варианты, например, «м***к». Ведь справедливости ради каждый человек когда-нибудь для кого-то оказался этим самым чудаком на букву «М». Поворотник включил поздно, на кассе долго расплачивался, кошечки ноги оторвал. Но чем больше людей тебя таким считает, тем выше вероятность, что ты на самом деле «того». я посмотрел на окутанного шкурами коротышку. Эдакий меховый колобок с черепом медведя вместо шлема и здоровенным клевцом за спиной. Вот за что его прозвали именно так. Ведь были же предпосылки. Исходя из опыта, книгажор, библиотека большая, прыщ — явно недостатки подросткового возраста, кренделёк — ну, тут понятно, Юра явно из ребят не с простой судьбой, Кузьмич — тоже логично, «Сучка, но это сексизм, и даже анализировать неохота». «Что нужно было сделать, чтобы получить прозвище мутак? «Кеша убедил нас присоединиться», — тихо произнес еще один укутанный в шкуры герой. «У него имя довольно нейтральное — Килози. Еще одна градация наименования по населенным пунктам. Может, чтобы не забыть, кого откуда взял?» «Кеша?» — не понял я. покосился на му**ка. Тот вид сохранял угрюмый. Еще бы. С таким-то прозвищем. Замонали небось, с вопросами. Лицемер? Уточнил головастик. Точно. Кеша Иннокентий. Да, но мы предпочитаем использовать свои имена, а не то, как нас обозвали. Поморщился килозе Меня зовите Игорь. Я с усилием заставил себя не смотреть на му**. И ткнулся взглядом в женщину рядом с ним Холодная статная магичка С непременным бронелифчиком из шкур Талия видна Длинный разрез по бедру Декольте Зашатаешься Как раз для северных краев одежка Лицо невозмутимое и прекрасное Зовут шлюха «Божечки-кошечки! Егорка, отставить! Выбери для случайных взоров кого-нибудь нейтральнее «Лицемер, простите, и говорил, что вы отказались от участия», — сказал Юра. «Ситуация изменилась», — тихо проговорил Игорь Келози. «У меня от него были мурашки по коже. Взгляд такой нехороший. Будто бы он тебя уже приговорил, но еще не решил, когда будет резать». «Вы не против?» «Роттенштайн, мне, крови попортил порядочно, мне!» Разъяснил генерал. Худющий, бородатый, с военной выправкой и весь в черных шкурах. За спиной чудовищного размера лук из рога животного. Должно быть, стреляет редко, но второго раза не требуется. «Еще ты, мне!» Килози кашлянул, и генерал тут же замолк. «Я рад!» — сказал главастик. «Очень!» «Точка сбора — ясная поляна, верно?» — спокойно спросил Игорь Келози. Остальные участники Хиталампи угрюмо молчали. Это напрягало. «Да, все верно. Мы будем ждать здесь, пока не соберутся остальные. Армии пойдут в точку сбора, все верно?» — продолжил лидер одичалых. «А почему вас майнкрафтерами зовут?» — не выдержал я. «Кто?» — резко спросил Игорь. Вау, Осекся я. «Неожиданная реакция!» «Кто?» — твердо повторил Келози. «Говори!» «Я не помню. Мужик... не доспех. Или без бороды... доспех... не мужик... реально не помню!» Ужом на сковородке заявилил я. Игорь смотрел, не мигая. Затем отвел взгляд, словно Дарт Вейдер руку убрал, и я вновь начал дышать. «Хитолампи — мирный народ!» Сказал он, наконец, я вытянул шею, глядя на ряды тяжело вооруженных кавалеристов на белых медведях, застывших позади одичалых. Понимающий кивнул. «Кому-то это кажется смешным, и поэтому, видимо, и ходят такие вот слухи. Мы закончили, нам нужно отдохнуть». «Конечно, располагайтесь, у нас найдется место и в бастионе», — торопливо заговорил головастик. Да, ему нежданно-негаданно свалилось должное подспорье в числе многих тысяч стрёмных северян. Можно понять. «Мы остановимся здесь», — мягко, но твёрдо произнёс Игорь. «Спасибо, так будет проще». Я вновь покосился на шлюху. Столкнулся с ней взглядом и сделал вид, что так смотрю на всех. Демонстративно прополз взором по лицам хитолампейцев. Вновь глянул на чародейку. «Смотрит, зараза!» «Спалила!» «Я, Егорка!» — улыбнулся я ей. «Савелий!» Мелодичным голосом представилась она и насмешливо усмехнулась. Хрюкнул прыщно в одиночку, стушевался быстро, а дичалые смотрели так же угрюмо. «Шучу!» — добавила чародейка, и на этом разговор закончился. «Ладно, я соберу войска, и мы выдвинемся сразу за вашими!» Деловито засуетился головастик. «Егор, твои готовы?» Я покосился на жалкую кучку беркхеймцев. Харальд стоял впереди остальных, распрямившись и щурясь на солнце. «Думаю, да. Тогда решено!» Юра замахал руками перед носом, управляя бастионом. «Я еще раз посмотрел на чародейку. Может, чуточку обижен, потому что она смягчилась. Оля...» Где-то далеко-далеко, едва слышно, задели обломки лобового стекла погнутые дворники. «Красивое имя!» — кивнул я и направился к Бергхеймсам. Уже к вечеру земли вокруг бастиона опустели. Армия Хитолампи шла мимо почти весь день. Брела кавалерия на взрыкивающих белых медведях. Здоровенные мамонты тяжело сопя несли крытые мостки для лучников, с которых на нас смотрели стрелки в мохнатых шапках. Мягко шли обезьяноподобные гиганты с выломанными деревьями вместо оружия. Горцевали на лошадях, покрытых инеем, с замороженной рыцари с белыми штандартами. То разномастная пехота, то вроде обычного вида, то скорее похожая на ватагу эскимосов. «Не ее туннели собирали эту армию, Лолушка?» — спросил Харальд. «Коли настало время последней битвы, на той ли стороне оказался мой народ?» «Внешность обманчива, друг мой», — сказал я ему. Бергхеймцы замыкали колонну. Уже двинулись вперед гигантские латники головастика. Боевые порядки небесных охотников, до этого застывшие в небе, сорвались с места. Более привычные глазу копейщики, лучники, пехотинцы маршировали по дороге, удаляясь. Настолько ли? Верь мне. Верю. Не знаю почему, но верю. Хочу верить. Рыжеволосый Хевдинг смотрел вслед уходящим соратникам. Жаль, что я не могу пойти с ними. Войти в чертоги Одина с последними бойцами моего народа стало бы великой честью. Надеюсь, Уви будет достойным командиром в их сражениях. Но я хотел. «Свора нужна мне здесь», — сказал я. Харальд кивнул, затем сплюнул. «Месяц назад я и не думал, что отправлю остатки дружины умирать за задохликов». Я хлопнул его по плечу, утешая. «Все правильно делаем». Бергхельмцы уходили. Я провожал их взглядом, пока заброшенные на спину щиты не исчезли из поля зрения. Вот странно, столько времени был в стороне. Почти не общался ж, ощемило в сердце что-то. Будто навсегда попрощались. Вечером мы с Головастиком снова наведались в лагерь Хиталампе. Юра очень не хотел, чтобы я шел с ним, но, понятное дело, сдался. Вот только... Нежданные союзнички будто окаменели, стоило нам войти в свет от костра. До этого о чем-то беседовали. Кто-то даже хихикал, и тут тишина. «Хотел спросить, как у вас дела?» — сказал Юра. Отблески огней плясали на серьезных лицах. Взгляды из-под лобья. «Может, все-таки к нам? Пообщаемся? Интересно же, как вы поднимались? У нас в Берхеме было... Нет!» Сказал Игорь Прошлое остается в прошлом зачем его вспоминать Мы ценим жизнь любой И вы цените Головастик запнулся Просто одна беда, одно дело Все, что тут делается Делается из низменных побуждений Вся игра поставлена по принципу утопи другого Это плохо Продолжил Игорь Мы не хотели идти Кеша не врал вам Любой поступок склоняет чашу весов. Но Роттенштайн играл слишком охотно, поэтому мы пришли. Мы сделаем, что должно, и уйдем. Нам не стать друзьями. Но рыцарь, убивший дракона, всегда становится драконом. Исключений нет. Хиталампи говорит, что мы не будем вам мешать». Опыт, говорит, вы нас не услышите, и кто-то из вас явится позже, чтобы нас отбросить. Просто ради снижения рисков. Может быть, вы, может быть, Айвалон, может быть, светлолесье. Кто-то обязательно явится. Мы дадим отпор, как сможем. Потом. Сейчас Ротенштейн. И закончим на этом. Интересная позиция. С одной стороны, меньше конкурентов, С другой, вот так вот добровольно доживать последние дни, не рыпаясь? Что с ними такое? Вы не хотите выйти на свободу?» Тоже удивился Головастик. «Нас там никто не ждет. Здесь лучше», — сказал Игорь. «Всем нам». Одичал их закивали. Кто-то охотно, кто-то остраненно. Лишь генерал подбросил ветку в огонь, задумчиво хмурясь. «Серьезно?» «Лучше?» — не выдержал я. «Все мы так или иначе отбросы общества, парень. Сюда не попадают семейные, успешные, счастливые люди. Все одиночки, потерянные в социуме. Те, кого не станут искать. Те, кому каждый день там в тягость, боль, унижение, страх, беспомощность. Каждый день. Здесь этого нет. Здесь мы что-то можем». «Это... и вы все так думаете?» Изумленно оглядел одичалых я. «В едином порыве? У вас же, надеюсь, все хорошо с демократией? Если он держит вас в заложниках, вы подмигните, что ли? Пара ковровых бомбардировок и торжество народовластия придет!» Игрок под ником Пискаструй с возмущением скинул голову. Генерал хмыкнул. «Демократия, мна. У меня, дружище, ног нет, мна!» Он ловко поднялся, подпрыгнул. «Хочу ли я, мна, назад, на У окошка на им на двор глядеть? И я не один, на Славен, мна. В петлю лезть собирался. Верно, Славен?» Игрок под ником Хач медленно кивнул. Юра толкнул меня локтем в бок. Больно. Но хэп и не снял. «Егора иногда заносит, он шут. Положение обязывает». Поспешил оправдаться шаман. «Теперь вы понимаете», — терпеливо сказал Игорь. «Мы хотим вас вот здесь». «У нас есть мнение. Игорь его хорошо озвучивает, Егор», — подала голос Оля-шлюха. «Не обязательно говорить всем сразу, когда мысли сходятся. Никто и правда не хочет назад». «Но...» — попытался я еще раз. «Не нравится, у**луй!» — буркнул му**ак. «Ага, теперь понятно все с Ником». Я примеряюще поднял руки. Шалость не удалась. Очень захотелось обратно в башню. Тут было неуютно. И с этими ребятами идти в последний бой? Хотя, что говорить, какой-то резон в словах Игоря был. И он определенно здесь лидер. Может быть, из первых в Хиталампе попавшихся сущности. Общество ведь часто строится вокруг старожилов. Кто первый попал, тот и возвел традиции. В Бергхеме таким оказался Стас. И те, кто приходили позже, сами собой вели себя так, как принято в хоть как-то обжитом социуме. Был бы первым Олег или Миша, и группа иначе бы себя вела. Не хочу представлять как, но определенно порядки б завели совсем другие. Юра-то точняк свалил, когда понял, что Стаса не изменить. Понаблюдал, пострадал и пошел на поклон к игре. не знал, что придется вернуться. «А эти?» «Я уважаю ваше решение», — сказал Головастик. «Оно шокирует, но достойно уважения». «Ваше уважение нам ни к чему», — Игорь поднялся на ноги, встал напротив шамана. «Нам хорошо и так. Не заставляйте нас жалеть, что мы пришли». «Понял, простите. Не будем мешать». Юра попятился. Я еще какое-то время оглядывал молчаливых одичалых. Затем козырнул и тоже исчез в ночи. «Они ненормальные», — сказал я головастику, когда нагнал его, одиноко бредущего по дороге к сверкающей в ночи башне. Реально поехавшие «Странно, что это говорю я, о псих со справкой, но так оно и есть». «Это массовый психоз? Или в данном случае массовые суицидальные наклонности?» «Такое ведь бывает, да?» «Не знаю», — задумчиво пробормотал тот. «Они слабые. Сдавшиеся. Так нельзя. Но они привели войск больше, чем собрали мы. Не сдавшиеся. Нонсенс!» «Хорошо, что меня к ним не загрузило», — поделился я. «Я бы там сгнил. Или же растряс бы их хорошенько», — неожиданно сказал Головастик. «Бергхейм же тебе удалось мотивировать. Я не смог, а ты смог». «Внезапное признание!» Мы шли по дороге, удаляясь от лагеря странных союзников, и головастик вдруг перестал казаться малоприятным типом. «Может быть, и этих тебе удалось бы подвигнуть на желание сражаться. Однако...» «Как ты там говоришь?» По пляшем?» «Пренебречь вальсируем», — машинально ответил я. «Да, это их дело. Не нам их судить». Нет ничего кошмарнее ожидания. Унылого, тоскливого, вынужденного. Армии куда-то идут. Логистика, снабжение, таймлайны. Б. Ребята гниют. Стас мучает лютню, перекладывая на средневековые мотивы шансон. Игнат утром отправляется в лес, и компании не приемлет. Кринделёк, Миша и Олег испытывают местный алкоголь, Лавелас сидит в клетке. Юра приставил к нему свеженанятого героя из бастиона, плюс пару стражников, да забыл о пленнике. Женя и Света почти не появляются в своей комнаты, и слава богу, перехватывать взгляды призывателя, наполненные страхом и немым вопросом, что тебе ответили, надоело. Сущность не отвечала, потому что сущность. Головастик, правда, пытался разводить движуху. Тренировки устраивала перед башней, чтобы все по команде делали. Фокус по объекту А, смещение на 10 часов. Разве что звездочку с имитацией автомата делать не учил. После первого дня тренировок мы послали его в жопу. Что делать нормальному человеку в такой ситуации? Не знаю. Я увлекся рыбалкой. Удочка, банка какой-то странной наживки, чистой, нарядной. Купил здесь же, в деревушке прибрежной. и растворился в прелестях одиночества и оторванности от всего сущего. Бескрайний простор моря — шум волн. Иногда выныривающие киты, уютная бухта, усыпанная камнями, сочная зелень сосен, растущих прямо в песке, синева протирающихся на востоке гор, рыбу, попадающуюся мне, отпускал обратно. Не есть же ее. Здесь было настолько благостно, что я даже переночевал в первый день. после чего поимел весьма эмоциональный разговор с Юрой, и потому теперь за моей спиной стоял один из небесных охотников. Недвижимо, молча и неотвратимо. Когда я менял место ловли, хмырь безмолвно следовал за мною и вставал сзади. Мой связной, эдакий разумный мобильный телефон, чтобы чертов Егорка не пропадал без вести. Признаюсь, удовольствия от рыбалки стало значительно меньше. Но два дня я так успешно грохнул. Находиться в обществе живых людей мне не хотелось. Возможно, сказалось общение с хитолампийцами. А может быть, просто устал. У меня бывает, хоп, и лучше в лес на несколько дней забуриться, чтобы разгрузить голову. Когда-то так и в реальности делал. Уезжал из города один на озерцо на Карельском перешейке, пока его забором очередной коттеджный поселок не окружил. Сидел там на берегу, готовил себе супец из пакетиков, жевал жареный хлеб со свежим луком и солью, смотрел на круги на воде и ни о чем не думал. Ох, как хотелось хлеба с луком-то сейчас. Я даже вздохнул. «Мессир призывает вас», — прогудел за спиной мой связной. «Ай, Валон Светлолесье прибыли». «Спроси, есть ли у них хлеб с луком. Без него не поеду». Пауза. Мессир просит передать, что вы отели. Я закатил глаза Ладно, чёрт с ним, с хлебом Зато, наконец-то, движуха